Глава 5 После победы маме у нас больше ничто не держало в клубном городке. Технически. Но нужно было дождаться Мизуки с Норико, да и пройтись по другим клубам, посмотреть на бои будущих соперников наших друзей. Конкретно здесь интересных боев не намечалось. Они могли быть, но так как мы физически не могли посмотреть вообще все, приходилось выбирать наиболее известных и значимых участников – Я, например, хотел посмотреть на бои представителей родов Отома, Тайра и Асука. Ну и Такугава Шики интересен. Я хоть и не верил, что Такугава покажет что-то значимое, но мне было любопытно, как выступит представитель союзного по Малайзии рода. Заодно Кен свою невесту подберет. В тот день, когда он сам сражался, она также отсутствовала, но лишь потому, что их бои проходили практически в одно и то же время, а сейчас ей нужно было болеть за своего родственника». Норико в этом плане повезло, ее двоюродный брат сражался вчера среди последних участников, так что мы и на бой Кена посмотрели, и на бой двоюродного брата Норико. Он, кстати, выиграл, как и невеста Кена. Первым делом вернувшаяся с Мизуки Норико спросила, «Мамио-кун «Конечно», — ответил я с легкой улыбкой. «Куда ему деваться-то было?» «Ясно», — произнесла она спокойно. «Поздравляю, «Благодарю, Кагуцутевару-сан», — слегка поклонился он. «Говорила же?» — это было очевидно, — махнула рукой Мизуки. «Хитрая девчонка. Вне зависимости от результата боя, ответ был бы одним и тем же. Я знаю, чем все закончится, я же говорила. Главное, вид поувереннее сделать». Норику на это покачала головой и, как мне кажется, немного повеселела. Неужто переживала за мамео? «Куда пойдем?» — спросил Райдон. «Смотреть другие бои, естественно», — пожал плечами Тейджо. «Нам с Мамио надо знать, на что способны остальные бойцы». На том и порешили. Девчонки у Тома выступили не очень. Нет, они выиграли, но от такого рода, даже от девушек, я ожидал большего. Разве что Каори показала достойный бой. А вот ее двоюродные сестры... В общем, для Тейджо и Мамио они не соперницы. Как и для Каори, к слову. А вот представитель рода Асука выглядел довольно внушительно на первый взгляд. Очень техничный боец, который вел весь бой. Чувствовалось, что количество спаррингов за его плечами огромное, однако, как мне кажется, все эти спарринги были однообразные, на одном уровне. Против большинства соперников он покажет себя хорошо, для того же Тейджу Асука станет серьезным препятствием, а вот Мамио его размажет, задавит, ошеломит и запинает ногами. Асуку просто не учили сражаться с разными типами бойцов. Для школьного турнира это нормально. У молодых неопытных воинов просто нет необходимого количества техник, чтобы сражаться как-то по-особенному. Но вот, например, в позапрошлом году у Асуки шансов просто не было бы. Там и Ябл, и Мизуки, и Фудзивара Рен, которая своей тактикой слабака многих из игры вывела, и Урабе. Род последнего я хоть и недолюбливаю, но как боец Ураба показал себя отлично. Да тот же Миурошо, который изображал танк, не встретя он со мной, стал бы большой проблемой для такого бойца, как Асука. На остальные бои мы опоздали, так что на Токугаву и Тайру придется смотреть в другой раз. Благо таблицы, которые висели повсюду, говорили о том, что они выиграли свои бои. Вместо этого, по сути случайно, понаблюдали за боем представителя рода Фудзивара. Они в этом году и среди воинов выступают, и среди ветеранов. Сам парень выступил так себе, еле выиграл, но, вспоминая, как сражалась Фудзивара рэн верить в то, что видишь, надо осторожно. «Я его точно уделаю, если встречусь», — произнес уверенно Тейджо. «Сначала встреться», — усмехнулся Кен. «Шанс на это не слишком большой». «Ну да, он раньше сольется», — вздохнул Тейджо. «Молодец», — похлопала его по плечу Мизуки. «Уверенность в себе — это главное». Если бы я могла, обязательно поставила бы на тебя деньги». «Не шутишь?» — удивился он. «Конечно нет», — кивнула она серьезно. «Был бы отличный повод издеваться над тобой до конца жизни, когда ты проиграешь». «Ну, спасибо», — скривился он. «Ты просто сама доброта». «А ты разве не можешь ставки делать?» — спросил Кен. «Официально не могу, я же куяма Только если на имя отца, — пожала на плечами. Но даже с этим лучше не чистить». «У Кояма только глава и наследник могут ставки делать», — пояснил я Кену. «Не знал», — качнул он головой. «А тебе я бы не советовал недооценивать противника», — посмотрел я на Тейджу. «Фудзивара рэн в позапрошлом году тоже каждый бой еле-еле выигрывала, а выбыла при этом лишь в полуфинале». «Кстати, да», — задумался Кен. «Она и в прошлом году непонятно как до четвертьфинала дошла». На это Тейджу сердито цикнул. «Вот умеете вы настроение испортить!» — бросил он раздраженно. «Всегда пожалуйста!» — вновь похлопала его по плечу Мизуки. Чуть позже, когда мы шли в парк Декисюро, куда стекаются родственники тех, кто закончил свои бои, Райдон произнес. «Кстати, я вчера узнал, что моя родня ведет переговоры с Фудзивара о нашей Срен-помолвке». Наша компания к этому моменту немного растянулась. Первыми шли Мамио и Тейджо, потом Кен с невестой, за ними Мизуки с Норико, а перед нами вышагивали Аннеку с Туримазу. Так что наш разговор могли слышать только последние две, но они о чем-то тихо болтали, и до нас им, похоже, никакого дела не было. «Поздравляю», — произнес я. рэн я плохо знаю, но вроде неплохая девушка». «Она хорошая», — улыбнулся Райдон. «У нас с Фудзивара, сколько себя помню, были неплохие отношения, так что, рэн я знаю». Правда, раньше они любые разговоры о браке обходили стороной. — А что так? — полюбопытствовал я. «Ну, — но так это Фудзивара, — усмехнулся он. — Если ты не забыл между родами Кояма и Охаяси, до недавнего времени отношения были так себе, а у Кояма в клане состояли Аматеру. В целом вести дела и общаться с Фудзивара нам это не мешало, но что-то более серьезное, — покачал он головой. — А тут мой род вышел из клана, — кивнул я понимающе. «Так мы с тобой еще и друзья», — подтвердил он. «Все равно, как-то долго они выжидали», — произнес я. «От Кояма-то мы ушли не вчера?» такая свадьба о договариваются уже месяцев восемь», — хмыкнул Рэй. «Это просто я об этом вчера узнал». «Восемь месяцев?» — переспросил я осторожно. «Что так долго ты «Тебе прям не угодишь», — улыбнулся он. «Так всегда и происходит, Син. а вашей помолвке с Норико когда объявили?» «Относительно недавно, а все остальное время шли переговоры. Это еще быстро, если подумать, бывает, и по нескольку лет договариваются». «Хм, ну так-то да». Остаток дня мы провели, шляясь по парку до Кисюро и общаясь с аристократами. Собственно, как и вчера. И если во время моего предыдущего участия в турнире это было полезно, просто простолюдину даже элементарное знакомство с такими людьми шло в плюс – то сейчас меня эти мотания от одной кучки аристократов к другой несколько раздражали. Зажирался я, что уж там. Может, и не сильно зажирался все-таки я не поехал домой. Но что есть, то есть. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что раньше на меня не давило столько обстоятельств. Есть недоброжелатели... Те, для кого недоброжелатель я, хотя сами они хотят дружить, нейтралы, союзники, возможные и нынешние, друзья и приятели. Все эти группы разделены по категориям, родам и кланам. Например, аматеру к клану относятся плохо, а к конкретному роду внутри этого клана нормально. Кого-то надо игнорировать, кому-то просто кивнуть, с кем-то поговорить, по-разному поговорить, блин. Кого-то облить презрением, кому-то сделать комплимент и так далее. Так ведь еще приходится держать в голове, что с кого можно поиметь и кого надо или хочется перевести из одной группы в другую, дабы действовать в соответствии с планами. Это просто трындец. Я слишком мало был аматеру, и пока что мне приходится работать головой и все просчитывать, в то время как большинство здесь находящихся работают на автомате. Так что да, поводов избегать подобной сборищи у меня предостаточно. А вот возможностей меньше, чем хотелось бы. Следующий день был условно выходным, так как никто из моих друзей не дрался. Но я же аматеру, я не могу проигнорировать остальных школьников. Точнее могу, и мне за это никто и слова не скажет. Но грамотнее для имиджа именно прийти и помотаться по клубам, посмотрев на бои. А потом опять в школьный парк, где надо походить и пообщаться с аристократами. Благо друзья со мной были, и страдал я не один». Следить за участниками для дальнейшей аналитики было бессмысленно, слишком уж их было много. Посылать людей нельзя, там и без наблюдателей народу полно, а ведь заслать шпионов все бы захотели, что создало бы для службы безопасности Кояма очень большие трудности. Записи боев выдаются желающим, но опять же их слишком много, а времени для анализа слишком мало. Что не мешает родителям брать эти записи, передавать аналитикам и пытаться выжать из них хоть что-то. Кому-то, я уверен, это даже удается. В связи с сокращением числа участников, следующие отборочные этапы стали проходить быстрее. И если Мамио объективно везло, его соперники были слабоваты, то Тейджо... Мироздание словно поставило перед собой цель выбить парня из турнира, подсовывая ему бойцов, ставки на которых были от двух к одному и ниже. Фудзивара, который его почти заборол, Нагасуны Хику... перед боем с которым Тейджо посматривал на меня и кривился, видимо, не хотел проигрывать представителю рода, с которым у аматеру плохие отношения. Тайра, у которых уже давно не было плохих бойцов. Со из клана Куяма, который своей родовой техникой стихии тьмы практически Тейджо ослепил. И Нарику, который так сильно сопротивлялся, что под конец боя оба бойца были выжаты словно лимоны. Мацудайра из клана Фудзивара — который хоть и не был очень техничным, но доспех духа держал очень крепкий для ранга воин. А ведь, как я и сказал, со временем бои стали проходить все чаще и чаще, так что на бой с Мацудайра Тейджу выходил крайне усталым как морально, так и физически. Наверное, никто на этом турнире не проходил через такое. Блин, да если не считать Мамио с его первым боем, именно Тейджу вынес практически всех претендентов на победу. Кто там остался-то? Кояма Рэнджиро, Шайшо Сейджи и наш Мамио. Плюс теперь уже и Тейджо. Вряд ли кто-то посмеет сказать, что он обычный боец, который не дойдет до финала. Четыре человека из 16 прошедших отборочный тур и считающиеся главными претендентами на титул чемпиона среди воинов. Я бы еще такугава Сотома Каори не сбрасывал со счетов, хотя, на мой взгляд, эти четверо все же посильнее выглядят. «Отома», к слову, тоже в этом году выделились. Из 16 прошедших отборочные туры трое именно от «Отома» и все трое девчонки. Последний бой «Тейджу» был и в отборочном туре последним. Организаторы школы, как я понял, пытались дать ему как можно больше времени на отдых, поэтому и назначили его бой завершающим. Сквозь бронестекло было видно, насколько он устал. После победы над «Мацудайро» Парень еле тащился на выход из помещения для спаррингов. Но стоило ему выйти и предстать перед зрителями, Тейджу собрался, выпрямил спину и улыбнулся разбитыми в кровь губами. Да, как минимум один раз доспех духа с него слетал. Мацудаэра до сих пор валялся на полу, пытаясь прийти в себя после добивающей серии ударов, когда Тейджо оседлал упавшего противника и лупил его руками по голове. Наша компания стояла рядом с семейством Вакия, чуть в стороне, но все же близко. Когда он вышел к людям, выпрямил спину и расправил плечи, я начал хлопать в ладоши. Это был замечательный бой, где Тейджо показал как силу воли, так и умение думать головой. Главное же, парень таки сумел преодолеть череду сильных противников, пройдя отборочный тур. Вслед за мной начали хлопать и друзья, а потом и все, кто находился во дворе клуба. «Во славу твою, Тейджо! Ты достоин этих аплодисментов!» Уже вечером, когда я отвозил Норику домой, она вновь подняла эту тему, хотя за день мы наговорились о Тейджо и его знаменательной серии побед. Разве что ей хотелось поговорить об этом наедине. «Ты и знал, что все так будет?» — спросила она. «Я про Тейджо. Честно говоря, я даже не представляла, что он настолько силен». «В нашей компании все довольно сильны», — ответил я, отвлекаясь от разглядывания города за окном машины. Тот же Кен просто допустил ошибку. А если бы он и вовсе не встретился с куяма Ренжиру, то, скорее всего, прошел бы отборочные. Если бы то, если бы это, — поморщилось Норико. Он проиграл в первом же бою, и с этим уже ничего не поделаешь. Да и какой смысл об этом говорить? Он бы в любом случае не стал чемпионом. Как минимум, куяма его бы вынес. И ты так и не ответил. Ты знал, что Тейджу настолько силен? Только догадывался, пожал я плечами. Тейджу о своих реальных проблемах не спешит рассказывать, максимум шутит о них. Так что я знать не знал, насколько у него тяжелые тренировки. Да и сейчас не знаю. Зато я в курсе того, что он меня хочет победить и постоянно тренируется, усмехнулся я. Это будет сложно, хмыкнула она. Ты ведь от всех поединков уклоняешься. «Грубоватый ход. Это с чего ты взяла?» — приподнял я бровь. «Если мне бросают вызов, я всегда его принимаю. Когда ты же будет готов, он сам ко мне подойдет, а уж где устроить спарринг, мы с ним найдем». «Тебе всего лишь нужно было поучаствовать в турнире, а не городить проблемы и отмазки», — произнесла она, отворачиваясь к своему окну. «Чем ты вообще слушаешь?» — улыбнулся я иронично, хоть она и не могла этого видеть. Когда Тейджу будет готов, он сам подойдет. Если еще не подошел, значит, не считает себя готовым. Или не хочет принижать твою самооценку, — буркнула она, не поворачиваясь. Я все понимаю, Норико — молодая девушка со своими загонами и дедом-виртуозом, на которого она почти молится. Плюс мои дни, если не считать Сейджу на ведущего машину, так что можно позволить себе чуть-чуть больше». Да и, откровенно говоря, я могу изменить ее мнение и сам нарываюсь. Все это понятно, но по-прежнему раздражает. Норико — живой человек, который имеет свои представления о будущем муже, и желание подкорректировать жениха, чтобы он этим представлениям соответствовал, вполне естественно. Но, боже, как у нее это топорно получается. Я бы мог открыть ей глаза, мог бы рассказать правду, Но то, что я этого не сделал, не дает ей права вести себя подобным образом. К тому же я тоже человек, тоже могу обижаться. И пусть обидеть меня сложно, и ей это не удастся, но уж право на ответный ход я имею. Так что пусть все идет своим ходом, она свое получит. Не сильно. Все-таки Норику тоже не жестит. Думаю, что осознание того факта, что ее играли в темную, хватит. Но реку девочка гордая, посмотрим, как поступит после этого. Будет ей последняя проверка. Если черту перейдет, то можно будет и помолвку разорвать. «Не разбираешься ты в парнях», — произнес я, просто чтобы хоть что-то сказать. «Как и ты в девушках», — ответила она. «На это можно промолчать, так что я просто повернул голову к своему окну». «А вообще странно, чего это она сегодня такая нервная?» Перерыв между отборочными и основными боями был не такой уж и большой, всего четыре дня. Но организаторов турнира можно понять, школьные каникулы не бесконечны. Тем не менее, этого оказалось достаточно, чтобы Тейджу пришел в себя. Не скажу про его дух, но физически он точно восстановился. С возможностью нанять хороших целителей по-другому и быть не могло. Собственно, первый же бой это и показал. Тейджу просто раскатал по арене у Тома Маки. спокойно, уверенно, доминируя в ходе всего боя. Мамио тоже выиграл и тоже уверенно, но своего противника, а им была моя одноклассница и сестра Тори Мазу, а Кэти Камеко, он не просто размазал, он ее раздавил буквально за 13 секунд. Как она вообще прошла отборочной, непонятно. Ее сестра Хоноко проиграла Токугаве, а Каори выиграла у парня из рода тода В общем, по итогам первой серии боев – В одну четвертую финала вышли Мамио, Тейджу, куям Рэнджиру, Шайшу Сэджи, Токугава Шики, Хатану Масами, Кагу Цутивару Тоя и единственная оставшаяся девушка Отома Каори. Все места на арене были расписаны поименно, и зарезервировать часть из них чисто для себя и друзей я тупо не догадался. Так что бои на арене каждый из нас проводил вместе с семьями. Правда, это не мешало нам собираться перед боями и после них. В помещении для участников лишних людей не допускали, но у меня слишком хорошие отношения с Кояма, чтобы волноваться об этом. Правда, и тащить с собой всю толпу друзей тоже не стоит, как-то некрасиво это выглядело бы. Однако одного человека почему бы и нет? «Норико», — произнес я, обращая на себя внимание девушки которая смотрела куда-то на трибуны. «Сходим к нашим. Заодно и брата проведаешь». «Пойдем», — согласилась она, слегка пожав плечами. «Почему бы и нет?» Одета она была в легкое белое платье, что ей, черт подери, очень шло. Девчонки вообще отрываются в плане одежды лета, как-никак. А вот я был в брюках и обычной серой рубашке с короткими рукавами. Под трибуны арены находилось огромное пространство с кучей экранов, транслирующих бои. Именно там собирались участники турнира, и именно туда мы направились. Судя по турнирной таблице, если Мамио и Тейджу не будут проигрывать, то встретятся они только в финале, а пока им предстояло каждому выиграть свой второй бой. Тейджу сражался с Токугавой, Мамио — с Хатану. У Тома Каори не повезло попасть на Шайшу, а брату Норико — на Кояма Ренжиро. «Вон они!» — кивнул я настоящих рядом парней. Вместе с ними стояли дед Мамио и отец Тейджу. «Ты иди», — коснулась она моей руки, «а я к своим загляну». «Хорошо», — ответил я. После чего мы разошлись. Я к мамео и Тейджу, а она к дяде и двоюродному брату. Укито-сан, ваке сан поздоровался я со старшими. Аматеру-сан, чуть поклонились они в ответ. «Как ваши детишки?» — спросил я с улыбкой. «Готовы показать, кто тут главный?» «Сегодня они выигрывают уверенно сказал Укито. «Тейджу в хорошей форме», — улыбнулся Рю Вакия. «Так что да, почему бы и не выиграть?» «Так у Гавы сильно мотивирован, так что он не сдастся просто так», — произнес я. «Да и слабаком его не назвать». «Мы это понимаем», — уже серьезно ответил Вакия. «Прошу прощения, что говорю очевидные вещи», — поклонился я слегка. «Не стоит», — ответил Вакия. «Вы сказали правильные вещи. Зазнаваться нельзя в любом случае». Кстати, что скажете о подготовке парней? Если не будут зазнаваться, пожал я плечами, то встретятся в финале. А если не встретятся, — посмотрел я на Мамио. Ну, ты понял, да? Тренировочный ад, я помню, — вздохнул Мамио. Сурово вы с ним, — усмехнулся ваки Да ладно, — отмахнулся я беззаботно. Ад — это всего лишь ад. Можно и чего похоже придумать. Всего лишь? — весело хмыкнул ваки — А у тебя суровые друзья, сын. — Суровые в спецназе служат, а эти двое, — начал Тейджу, но не закончил. — Хотя там где-то еще и третий бегает. — Кстати, где он? — Казуки-то, — уточнил я. — Так я ж говорил, наказан. — До сих пор, — удивился Тейджу. — Пока турнир не закончится, — покивал я. Первыми на арену вышли Мамио и Хатану. В победе своего воспитанника я не сомневался, тут вопрос был в том, как именно он победит. Соперник Мамио явно проанализировал его тактику и после отмашки сразу отскочил назад, одновременно с этим выпуская в сторону противника свою коронную связку — синий шар и серп. Только и Мамио не был дураком, так что первым делом он кувыркнулся по диагонали вперед, уходя от вражеских техник, после чего ринулся на хатану. Создать что-то еще тот не успевал, поэтому, заставив вспыхнуть синим руки, встал в стойку, дожидаясь Мамио. Но вместо классической рукопашной схватки получил с двух ног в грудь, что заставило его упасть на спину. Только вот в отличие от Мамио, его явно не учили падать и, что главное, быстро вставать. Да и контролировать окружающее пространство при этом его тоже никто не учил. Именно поэтому в тот момент, когда он стоял на одном колене, Мамио уже был на ногах и смачно зарядил противнику коленом в лоб, опрокидывая того на спину. И, собственно, все. Встать Хатану больше не смог. Полноценно встать. Защищаться, будучи на земле, его, естественно, тоже никто не учил. «Видал?» — кивнул я на один из экранов, транслирующих бой. «Моя школа». Стоящий рядом Тейджо вздохнул. Его отец и дед Мамио стояли в стороне и тоже смотрели бой, только на другом экране, и наш разговор слышать не могли. «Воспитал монстра на мою голову», — произнес он расстроенно. Глянув на друга, я изменил тон и ответил совершенно серьезно. «Тейджо, если ты думаешь, что Мамио — монстр, то лучше тебе вообще отказаться от боевых искусств. Во-первых, потому что ты должен класть на монстров, а во-вторых, потому что я его и не обучал толком. Он в самом начале своего пути. — Ну, здорово, — усмехнулся он. — Если это, по-твоему, начало, страшно подумать, что будет в конце. — Но ты прав. Класть на монстров. Люди издревле на них охотились. И еще, — добавил я, — ты ничем не хуже. Я это тебе не как друг говорю, а как тот, кто разбирается в бойцах. Более того... Если бы у тебя была нормальная техника обучения, ты сильнее мог бы стать. «Думаешь, 800 лет недостаточно, чтобы придумать нормальную систему?» — спросил он уже, не дурачась. 800 лет существует его род, так что намек понятен». «Достаточно», — ответил я. «Я тебе более того скажу, эта система может быть идеальной. Только вот идеальна она относительно накопленных родом знаний». «Если верить твоим словам», — нахмурился он, — то отборочные должны были пройти только представители древней аристократии. «Так и есть», — подтвердил я. «Талант никто не отменяет, но ты ведь и без меня знаешь, что чем старше род, тем лучше у него организовано обучение молодняка». «Тогда почему?» — кивнул он себе за спину. «Почему отборочные прошли всего три древних рода, у одного из которых девчонка?» «Ответ банален», — пожал я плечами. «Просто система древних родов...» не подходит для мирного времени. Ею тупо не пользуются. Ну и опять же, талант никто не отменял. Увидишь, когда начнется война, а она когда-нибудь начнется, именно древние рода будут основной ударной силой нации. И дело тут не в их комонтоку. Слышал про отряд «Темные молния Естественно. Кто ж про них не слышал?» — ответил он, чуть нахмурив брови. Видимо, уже подозревает, что услышит дальше. «Среди них нет обладателей Камонтоку, — произнес я. Во всяком случае, сейчас. А ведь их обучение отличается от того, через что проходят молодые аматеру. Да и тренировать там начинают уже, по сути, взрослых мужиков. Но в целом, думаю, ты понял. Они бойцы, которых создают для войны, даже в мирное время. А вот аристократам это не нужно, в данный момент не нужно. Я тебе даже так скажу. Тебя самого, скорее всего, обучали в легком режиме». На что Тейджо нервно хмыкнул. «Ладно, я понял, что ты хочешь сказать», — покачал он головой. «Значит, Мамио ты обучаешь по методике Аматеру. В смысле, по военной методике». «Да», — подтвердил я. «Но не Аматеру. Это моя методика. В конце концов, мне не вояка нужен, а уверенный в себе парень». «Жесть», — потер лоб Тейджо. «То есть даже не Аматеру». Ты талантлив, дружище, улыбнулся я. Возможно, и сам не понимаешь, насколько талантлив. Просто пойми уже, наконец, то, что отказывается видеть большинство людей этого мира. Бахир решает далеко не всегда. Ты можешь, выделил я слово, быть лучшим в своем ранге, а это, поверь, мало Когда-нибудь ты станешь мастером, как минимум. Я верю в это. А теперь представь, на что способен сильнейший в мире мастер. Повторюсь, Положил я руку на его плечо. «У тебя есть талант, это очевидно. Просто не просри его». Немного помолчав, Тейджу весело усмехнулся. «Так и знал, что я крут», — произнес он, улыбаясь. «Но это потом. Сначала надо доказать, что я сильнее Рохли». После Мамио и Хатану на арену вышли Шайшо и Каори. Девушка была собрана и серьезна, в то время как шайшу сейдж расслаблен и улыбался. Его можно было понять, даже если не брать во внимание то, что Каори девчонка, а как по мне Бахир сильно уравнивает мужчин и женщин в бою, оставалась еще и демонстрируемая ранее сила, и в этом плане Каори заметно проигрывала шайшу Он определенно был лучше, сильнее, опытнее, техничнее. Его совсем не зря считали одним из претендентов на победу. Даже когда они надели шлемы, я больше не мог видеть их выражение лиц, Шайшу все равно выглядел спокойным, а Каори собранный и напряженный. В прошлом году, кстати, и Каори, и Шайшу тоже прошли отборочные, правда, потом слились в первом же бою. Вот только вряд ли это может служить показателем их силы, ведь проиграли они Мизуки и Миури Шо, той самой парочке, что сошлась в финале, а в этом году участвуют в ранге ветеран. Тейджо и Кен, к слову, проиграли им же, только Кен в четвертьфинале Миури, а Тейджо во время отборочных Мизуки. Хм, может, потому Тейджо и поднажал с тренировками. Проигрывать девчонки и так непросто, а тут еще и подруга, с которой он довольно часто общается. Тем временем, сообщив все то, что должен сообщить, судья отошел подальше и махнул рукой. Сразу после этого соперники отпрыгнули в стороны, бросив друг в друга свои техники. Шайшо — ярко-голубой шар, а Каори — белесо-серый, после чего начали бегать вокруг друг друга, закидывая оппонента простенькими техниками. И так минут пять. Лично для меня это было скучновато. В какой-то момент Каори сделала ход конём и резко сблизилась с Шайшо. Возможно, это была какая-то тактика, возможно, она не могла больше перестреливаться с ним техниками, не знаю. Но факт остается фактом. Сделала она это зря. Заблокировав несколько ударов, парень начал жестко доминировать в поединке, буквально избивая ушедшую в защиту девушку. Та пыталась разорвать дистанцию, но сделать это у нее не получилось. Как итог, после третьего падения, Шайшу при этом не трогал ее, давая подняться, Каори не стала продолжать бой и подняла руку, сдаваясь. «Ну и как вам?» — спросил я стоящих рядом парней. «Быстрый». произнесли они одновременно, после чего переглянулись и хмыкнули. «Ну да», — согласился я, вновь переведя взгляд на экран, где пара бывших соперников шла в сторону выхода. В ближнем бою он действительно быстр. «Возможно, из-за стихии молнии?» — заметил Тейджо. «Какая еще стихия? Ты о чем?» — спросил я, добавив голос иронии. «А, ну да», — смутился Тейджо. «Он же воин». Пользователи стихии «Молнии» действительно быстрее обычных бойцов, только вот для этого нужна та самая стихия, которую воины по определению не могут использовать. Следующими на арену вышли Тейджо, когда-то пятнистый, и Токугава Шики. Что у первого, что у второго, мотивации более чем достаточно, правда, по разным причинам. Если Тейджо просто хотел доказать себе, что он не хуже Мизуки, да и в целом не слабак, то Токугаве надо было показать, что в их роду еще есть сильные бойцы, и их будущее не настолько печально, как думают некоторые. Рот Вакия традиционно использовал стихию воды, в то время как такугава фехтовальщики стихии металла. Одно то, что Шики сумел дойти до четвертьфинала, уже говорит о нем многое. Вряд ли от представителя рода мечников многого ожидали на турнире рукопашников. И тем не менее, вот он, стоит напротив Тейджо и не выказывает никакой нервозности. После отмашки судьи Тейджо отпрыгнул в сторону, а Токугава кувыркнулся вперед, потом еще раз, уходя от синего шара бахирной техники, которую в него запустил Тейджо. В целом, во время своих предыдущих боёв такугава всегда старался сблизиться с противниками, и это имело смысл, так как в плане дальнобойных техник без оружия он в большинстве своем проигрывал остальным. Да, кое-что и у него было, но если боец всегда тренировал какой-нибудь бахирный разрез мечом и лишь для этого турнира выучил шар или серб, он не сможет конкурировать с другими, для которых эти техники уже не первый год являются нормой. Из-за этого Токугава и несся вперед, заставив руки вспыхнуть серым огнем. Таэджу на это поступил немного нестандартно. Свой синий шар он в противника запустил, но не прямо в Токугаву, а ему в ноги, точнее, в землю перед противником. И это сработало, хоть и было немного рискованно. Все же такугава мог кувыркнуться не вперед, а в сторону. Тем не менее, заметив сформированную технику, такугава поступил именно так, как рассчитывал Тейджо, и налетел прямо на синий шар. Причем словил его спиной. Всплеск синевы, кувыркание, уже беспорядочное – и несколько потерявшийся в пространстве парень пытается встать. Только вот Тейджо, решивший перенять стиль Мамио, успел подскочить к противнику и начал бить ногами. Увы, для бывшего пятнистого, но бить лежачего тоже надо уметь. Мамио я этому учил, Тейджу же не учил никто. Даже под постоянными ударами Токугава сумел прийти в себя — после чего просто прыгнул сопернику в ноги, завалив на землю. Ну а дальше началась обыкновенная дворовая драка. Они осыпали друг друга ударами, даже не пытаясь подняться. Руки, светящиеся синим и серым цветом, мелькали то тут, то там. Тейджу даже пару раз врезал Токугаве головой. Не знаю, сколько такое могло продолжаться, но неожиданно для наблюдающих за боем Токугава извернулся и оттолкнул Тейджу ногами. Ползти обратно было глупо. поэтому мой пятнистый, бывший пятнистый друг тут же вскочил на ноги и бросился на противника. А вот Токугава продолжал лежать, и когда Тейджу был совсем рядом, перевернулся на спину и практически в упор запустил в него красный шар. Тейджу словно в огне искупался, его еще и метра на три откинуло, и, судя по тому, как вяло он шевелился, удар Токугава не прошел для него даром. Ну а поднявшийся Шики вытянул в сторону Тейджу руки и сформировал еще один красный шар. Всё, что смог сделать Рыжий, это в последний момент откатиться в сторону. Скорее всего, повезло, так как промазать с такого расстояния, да еще и по сильно ослабленной цели, довольно трудно. Тем не менее, Токугава промазал, и это дало возможность Тейджу подняться на ноги. И пусть он пошатывался, но, по крайней мере, четко видел врага, надеюсь на это, и мог более успешно уклоняться от техник противника. Однако, как выяснилось через несколько секунд, Тейджу мог не только уклоняться, он тоже сформировал технику, гораздо быстрее Токугавы, но так как начал он это делать позже, выстрелили они все-таки одновременно. При этом оба еще и увернуться от удара соперника решили, только если Токугава ушел в полноценный перекат, то Тейджу скорее упал влево. Уж не знаю, планировал он это или нет, но в отличие от красного шара, полетевшего прямо в ту точку, где должна была находиться грудь Тейджо, его синий шар вновь ушел вниз, прямо в голову кувыркнувшегося вперед Токугавы. А дальше все повторилось с точностью да наоборот. Уже Тейджо вытянул руку и сформировал технику, только вот вяло шевелящийся Токугава не смог уклониться. После этого ему потребовался всего один синий шар, чтобы к ним подбежал судья — и еще один сформированный, но не брошенный, чтобы арбитр поднял вверх скрещенные руки, ознаменовав тем самым победу Тейджу. Первым к вернувшемуся с арены парню подошел его отец. Буквально излучающий гордость за сына, он положил ему на плечи руки и молча постоял так несколько секунд. «Молодец!» — произнес Вакерю. Последними выступали Кояма Ренжиру и двоюродный брат Норико, Кагуцутивару Тойя. Огонь против огня. Третий год обучения против первого. Да, Кагуцутивару был молод и неопытен, но он дошел до четвертьфинала. Хотя кому я вору, но ну, не верится мне, что мальчишка выиграет. Ранжиру реально хорош. Не самый сильный из тех, кого я видел на турнире, но Кагуцутивару еще слабее. С другой стороны, Токугава тоже. Скажем так, учитывая то, что я наблюдал, Тейджу должен был выиграть у Токугава куда проще, а на деле мой друг был на волосок от проигрыша. Бой начался уже стандартными прыжками в сторону и посылами в противника своих техник. Два светящихся красным шара пролетели мимо, после чего Кояма пошел на сближение. А дальше пошло избиение молодого Кагуцутивару. Он пытался разрывать дистанцию, но после второго раза, когда чуть не упал, решил работать на контратаках. Судя по тому, что происходит, его проигрыш близко. «Да не стой ты столбом!» — тихо сказала Норико. «Ну же!» И будто, услышав сестру, Кагуцутивару отпрыгнул назад, чуть пригнулся и взмахнул руками крест-накрест, снизу по диагонали вверх. «Это еще что!» — пробормотал Тейджо. Два огненных клинка, являющихся продолжением ладоней, прошлись по груди куямы Заставили сделать его два шага назад и явно ввели ранжиру в ступор. И было с чего. Кагу воспользовался техниками мечников. Довольно сложными техниками, из-за чего на турнире их никто и не использовал. Сотворить их, насколько я знаю, может далеко не каждый взрослый опытный воин. Точнее, даже так. Сотворить одну технику, один клинок, довольно сложно. А Кагу накинулся на Куяму с двумя. В результате не прошло и десяти секунд, как Кояма упал. Получил пару ударов на земле и скрючился в позе эмбриона. К нему тут же подбежал судья, но остановил бой только после того, как Кояма получил еще два удара. «Техника мечников?» — повернулся к Норику. «Он держал ее для финала», — ответила она, продолжая смотреть на экран. «Жаль, что пришлось выложить козырь сейчас». «Твой брат офигительно хорош!» — покачал головой Тейджо. «Я знаю», — кивнула она коротко. «Осталось узнать, кто самый лучший». «Не скажу за Тейджо, но Мамио ее брата побьет». «Скоро узнаем», — сказал я. А минут через двадцать после окончания боя на экранах высветилась обновленная таблица. «Завтра нас ждут три боя. Вакия Тейджо против кагуцутивару Цутивару Тои», У Кита Мамио против Шайшо Сейджи, но и финал, на котором сойдутся победители предыдущих боёв «Лучше бы это был Куяма», — вздохнул Тейджо. Норико в тот момент была с родственниками, так что мы вновь стояли втроём. «А я бы лучше Кагу Цутивару выбрал», — сказал Мамио. «Да вам обоим не пофигу ли?» — произнес я. «Какая вообще разница, кого закапывать в землю?»